51. Иеремия. Иеремиал. Если не брать Иова, то пророк Иеремиал самый несчастный персонаж Библии. Слово «Иеремиада», образованное от его имени, вошло во многие языки как обозначение горестных жалоб и сетований. Иеремиал жил около 600 года до нашей эры. Последние дни существования первого храма Как пророк он неоднократно предостерегал царя Циткияу и его подданных от восстания против Вавилона. Положение евреев может улучшиться лишь после их полного отказа от зла и идолопоклонства. Царь и народ игнорировали увещевания пророка. Они считали, что поскольку в Иерусалиме находится храм, то сам Бог гарантирует этому городу безопасность. Несколько лет спустя, когда храмы вся Иудея были разрушены, Иеремьяу мог хотя бы предотвратить на удовлетворение, ведь я же вам говорил. Но он был охвачен горем. Библейский пророк, не небесчувственный оратор, безразличный к судьбам людей, которым он пророчествовал. Напротив, он чувствует дополнительную меру своей ответственности и вины за то, что не смог преподнести свое пророчество так, чтобы оно убедило людей и заставило их прислушаться к нему. Корни горя Иеремьяу лежат еще глубже. Он единственный персонаж Библии, лишенный семейной радости. Бог не велел ему жениться и иметь детей, из-за ожидавшей их ужасной судьбы. Ибо так сказал Господь о сыновьях и дочерях. Умрут они от болезней, и не будут ни оплаканы, ни погребены. От голода погибнут они, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо отнял я у этого народа, сказал Господь, мой мир и благосклонность, И милосердие. Иеремьягу 16.3.5 Судьба каждого настоящего пророка – бороться со своим временем. Когда евреи жили в достатке, но без духовной опоры, Иеремьягу осуждал их. Когда они решили присоединиться к восстанию против превосходящего войска, Иеремьягу их высмеял. Но когда евреи потеряли все и погрузились в отчаяние, обычно мрачный Иеремьягу весь вселил их сердца надежду. Евреи приготовились отправиться в изгнание, больше не рассчитывая увидеть родную землю, а Еремьяу в это время тратит средства на покупку земли в стране Израиля, чтобы показать отправляемое в изгнание. Еще придет время вернуться в страну Израиля, хотя ни один другой народ после изгнания еще обычно не возвращался обратно на свою родину. В своем сионистском, так сказать, пророчестве, которое до сих пор, спустя 2600 лет, на каждой еврейской свадьбы он заявляет оды и шама на этом месте в покинутых городах иудеи на опустевших улицах иерусалиме ещели слышен будет голос радости и голос веселья ликование жениха и ликование невесты 33 10, 11 во время восстания против на уход днцр ремьяху предсказывает что вавилоняне одержит верх над евреями Не только благодаря военному превосходству, но и потому, что Бог послал их, чтобы наказать иудеев, евреям его времени, как и многим нынешним. Утверждение Еревьяу о том, что страдание народа – это наказание за его ошибки, казалось оскорбительным, действительно, у кого хватит смелости, чтобы сказать подобное о катастрофе во время Второй мировой войны. И тем не менее, эта весьма спорная идея сохранила евреев. В древнем мире считалось, что боги-победителя сильнее богов-побежденного. Вот почему жители страны, потерпевшие поражение, нередко обращались в веру победителей. Но именно потому что евреи верили, что бог Ани-Навухаден-Цар привел их к поражению, они не соблазнились вавилонскими идолами. Они смогли остаться евреями и в Вавилоне, потому что верили тот же бог, который изгнал их, вернет их в Израиль, если они возродят свою мораль. Хотя идеи Еремьяов в ретроспективе кажутся очень ясными, он заплатил несоразмерно тяжелую цену за свою оппозицию восстанию соотечественников евреев. Многие из них, если не большинство, считали пророка предателем, его избивали в храме 21.2, оставляли умирать в грязной яме 38.6. Ему пришлось бежать от священников и лжепророков, пытавшихся убить его. 26. 8. 11 Ни у одного из других пророков мы не встречаем столь глубокой боли и отчаяния. Будь проклят тот день, когда я родился, Будь проклят тот человек, что известил отца моего, сказав, Родилось у тебя дитя мужского пола. Зачем вышел я из утробы, чтобы видеть муку и скорбь, и закончить «Дни мои в поругании 20 20-14-15-18. Но после смерти Еремьяу евреи стали считать его героем. Они берегли его письма, в том числе обличающие их поведение. Они согласились с ним, что присутствие Бога повсеместно, и ему можно поклоняться и в изгнании. Даже самые мрачные дни вавилонского пленения их дух держался, равнушен внушенной пророком уверенности что когда нибудь они вернутся в израиль еще важнее то что евреи узнали от него об этике так сказал господь да не хвалятся мудрой мудростью своей и да не хвалятся сильной силой и да не хвалятся богатый богатством но хвалящийся пусть похвалится лишь тем что он разумеет и знает меня что я господь творящий милосердие правосудие и справедливость на земле ибо лишь это желанно мне, сказал Господь. 9.22.23 И вот пять изречений которые так или иначе касаются Иеремьяха. 1. Некоторые люди рождаются посмертно, ницше Когда Иеремьях умирал, он явно считал, что прожил жизнь неудачником. Однако спустя более чем 2500 лет он оказывает заметное влияние на жизнь евреев. Умирает тиран, и власть его кончается. Умирает мученик, и власть его начинается. Керкегор. Три. Десять говорящих людей могут произвести больше шуму, чем десять тысяч молчавших. Наполеон. Четыре. В вашей обязанности не входит завершить работу по совершенствованию мира, но вы не вправе и отказываться от нее. Раббит Тарфон. Правда не знает смерти, но и жизнь ее не счастлива, еврейская пословица.